Все это было причиной того, что Сингапур возник и процвел, а голландское поселение пало. Стэн Биль, командир датского корвета Галатея и автор путешествия, сравнивает нынешний Сингапур в торговом отношении с древней Венецией. Сравнение слабое, не совсем лестное для Сингапура. Что такое капиталы времен Венецианской республики перед британскими? Что такое положение Венеции между тогдашним Востоком и тогдашним Западом, перед положением Сингапура, между Индией, Китаем, Малакским полуостровом, Австралией, Сиамом, Кохенхиной и Берманской империей, которые все шлют продукты свои в Сингапур, а оттуда в Европу? И чего не везут только из Европы сюда? Что такое, наконец, так называемая тогдашняя роскошь, перед нынешним комфортом. Роскошь, порог, уродливость, неестественное уклонение человека за пределы естественных потребностей, разврат. Разве не разврат и неуродливость платить тысячу золотых монет за блюдо из птичьих мозгов или языков, или за филе из рыбы, не потому, чтобы эти блюда были тоньше вкусом прочих, недорогих а потому что этих мозгов и рыб не напасешься. Или не безумие ли обедать на таком сервизе, какого нет ни у кого, хоть бы пришлось отдать за него половину имения. Не глупость ли заковывать себя в золото и каменья, в которых поворотиться трудно, или надевать кружева чуть ли не из паутины и бояться сесть, облокотиться, Венецианские граждане, если только слово «граждане» не насмешкой здесь, делали все это. Они сидели на бархатных, но жестких скамьях, спали на своих колючих, глазетовых постелях, ходили по своим великолепным площадям ощупью в темноте и едва ли имели хоть немного приблизительное к нынешнему верное понятие об искусстве жить, то есть извлекать из жизни весь смысл — Весь здоровый и свежий сок. Тщеславие и грубое излишество в наслаждениях — вот отличительные черты роскоши. Оттого роскошь недолговечна. Она живет лихорадочной и эфемерной жизнью. Никакие крезы не достигают до геркулесовых столпов в ней. Она падает, истощившись в насыщении, увлекая падением и торговлю. Рядом с роскошью всегда таится невидимый ее враг нищета, которая сторожит минуту, когда мишурная богиня зашатается на пьедестале. Она быстро в цинических лохмотьях своих сталкивает царицу, садится на ее престол и гложет великолепные остатки. Вспомните не одну Венецию. А хоть Испанию, например, уж кажется трудно выдумать наряднее Япончу, а в какую дырявую мантию нарядилась она после. Да одни ли Испания и Венеции, где роскошь, там нет торговли. Это конвульсивные отчаянные скачки через препятствия. Курсок лошер, скачки с препятствиями. Перескачет, схватит приз и сломает ноги. Не таков комфорт, как роскошь есть безумие, уродливое и неестественное уклонение, от указанных природы и разумом потребностей, так комфорт есть разумное, выработанное до строгости и тонкости удовлетворение этим потребностям. Для роскоши нужны богатства. Комфорт доступен при обыкновенных средствах. Богач уберет свою постель валенсийскими кружевами. Комфорт потребует тонкого и свежего полотна. Роскошь. Садиться на инкрустированном золоченом кресле, ест на золоте и на серебре. Комфорт требует не золоченого, но мягкого, покойного кресла, хотя и не из редкого дерева. Для стола он довольствуется фаянсом или много фарфором. Роскошь. Потребует редкой дичи, фруктов не по сезону. Комфорт – будет придерживаться своего обыкновенного стола, но зато он потребует его везде, куда не забросит судьба человека. И в Африке, и на Сандвичевых островах, и на Нордкапе везде нужны ему свежие припасы, мягкая говядина, молодая курица, старое вино. Везде он хочет находить то сукно и шелк, в которой одевается в Париже, в Лондоне, в Петербурге. Везде к его услугам должен быть готов сапожник, портной, прачка. Роскошь старается, чтобы у меня было то, чего не можете иметь вы. Комфорт напротив требует, чтобы я у вас нашел то, что привык видеть у себя. Задача всемирной торговли и состоит в том, чтобы удешевить эти предметы. Сделать доступными везде и всюду те средства и удобства, которым человек привык у себя дома. Это разумно и справедливо. Смешно сомневаться в будущем успехе. Торговля распространилась всюду и продолжает распространяться, разнося по всем углам мира плоды цивилизации. Вопрос этот важнее, нежели, как кажется, с первого раза. Комфорт и цивилизация почти синонимы. Или точнее, первое – есть неизбежные разумные последствия второго. И торговля не падет никогда, удовлетворяя хотя тонким, но разумным потребностям большинства, а не безумным прихотям немногих. Дело в половину уже и сделано. Куда европеец только занесет ноги, везде вы там, под знаменем безопасности, обилия, спокойствия, и того благосостояния, которым наслаждаетесь дома, протягивая, конечно, ножки по одежке».